Глава третья. «Такси на Дубровку заказывали?» Я лихо подкатил к магазину, где стояли Медведь и Наташка, озираясь, опасаясь встретиться с прохожими. «Ух ты! Знаешь, чья?» Медведь открыл багажник и закинул туда рюкзаки и два больших тюка. «Откуда? Я же не местный!» «Слава Богу!» — подумал я. Нашего зама по оперативной части, сказал медведь, усевшись на пассажирское сиденье. Рулишь хорошо. Ваши ни разу не догнали, улыбнулся я. Гонять я начал с детства на отцовских Жигулях, потом на Москвиче 2141, после армии взял убитую в хлам "Беху" в 525-ом кузове, и уже добивали её втроём, пока не приехали на ней в столб. Дальше были только BMW. Я в них практически влюбился. Мы на такой же приехали и к банку. Там стоять осталось. Менты, скорее всего, забрали себе. Им номера перебить как два пальца обоссать. "Мы не гоняются за вашим братом, мы вас сторожим", важно сообщил медведь. "Некого больше сторожить, всех волки доедают, то есть друг друга". Там что, вся колония превратилась В ужасе спросила Наташа с заднего сиденья: "Натурально всё. Вот только мы с Громовым и спаслись. Может, и был кто, но не выжил". Медведь: "Заведи меня к Громому, мне так привычнее". Гром, смакуя на языке, проговорил Медведь: "Хорошо, ти позовся. Хуже, куда ехать-то показывай". Гнал я в кромешной темноте, не зажигая фары. Мало ли зачем светиться до поры. Дорога еще просматривалась, но скоро по-любому придется включать освещение, тем более что опер знатно прокачал паджеру. На крыше стояли ксеноновые прожектора. Так, если не взначай ослепить ими, то можно и глаза, наверное, выжечь. Пока прямо, километров через 20 село будет, за ним направо на Белозёрск, до города километров 40. Слушай, Гром, сказала Наташа. Мы в танке что ли едем, а вдруг врежемся? Включил бы всё-таки фары. Здесь в лесу зомби нет, я думаю. Три танкиста, не стесняйся, собаки, заржал я. Меня вдруг накрыло хорошее настроение, на свет всё же включил. Теперь дорогу было видно как днём. Впереди разматывалась грунтовка, проложенная среди вековых деревьев. Через километры машина резко подскочила на стыки, и мы оказались посреди поля. Дорога исчезла, и теперь под колёсами была еле заметная колея. "Где-то мы?" загробным голосом спросила Наташа. "Я точно не знаю", остановил машину и вылез на воздух. Впереди только поле. Яркие прожектора пробивали темноту метра у нас 100 вперёд, освещая высокую траву, позади нас виднелись высокие деревья. Не было здесь никогда никакого поля до села ещё километра 3, дорога шла исключительно по лесу, пробормотал медведь, сжимая автомат в своих огромных ручищах. Вот что удивительно, местность резко поменялась, как будто кто-то её ножом отрезал. Был лес и вот вдруг поле. Смотри, смотри. Я показал на столбы, пересекающие поле. Крайний стоял на границе поля и леса, и у него точно, как ножом было отрезано одна опора. Провода тоже дальше не шли потому, как никаких столбов в лесу не было. Чудесады да только. Не смотрите, я до ветра отойду. Тебя, Гром, впервые учить касается, сказала Наташа и пошла в траву. Чего я там не видел, пожал я плечами. Знала бы ты, крошка, какие карали за баксы готовые на всё. Эх. У нас один откинулся в начале 90-х. С пожизненного удивился я. Нет, тогда наш санаторий просто строгого режима был. Так вот, откинулся, и только что я успел до поселка на сладком дойти, как сразу изнасиловал девчонку. В сарай ее затащил, а потом еще одну. Местные его нашли в сарае рядом с двумя растерзанными телами. Так вместе с сараем и сожгли. Девочек вынесли, конечно, вперед. «Слушай, я вообще никого не убивал, если тебе это интересно, и не надо из меня монстра делать». У нас половина страны в реке Тирах, а другая половина в Таргашах, зло сказал я. А как же тогда пять трупов? внимательно посмотрел на меня медведь. Прилипли сами моих друзей убили при задержании. Вот и повесили всё на меня. Нет, я не говорю, что не стрелял бы. Был бы у меня автомат в руках, обязательно стал стрелять, но понимать же надо, Банк коммерческий вообще по липовой лицензии работал. Братки там бабло отмывали. Ну вот на хрена надо корчить из себя Рэмбо? Понятно, что они на подсосе сидели, не удивлюсь. Если и всем отделениям. Но я и правда не стрелял. Зачем мне сейчас-то врать? Но ну, вдруг думаешь, что можешь вернуться назад и лепишь мне тут. Назад я никак не вернусь. «Ты, медведь, сразу обломайся. Лучше застрелюсь, чем в вашу петушиную хату попаду». «Да уж, место невеселое. А как же они тогда погибли? Милиционера я имею в виду». «Валька их! Я в подвале был, деньги забирал из хранилища. Он гранату кинул и сам себя той же гранатой». «Ты же мог обжаловать приговор. Адвокат и все такое. Зачем до самой смерти сидеть?» У меня суд позавчера был. Я внимательно посмотрел на медведя, такой большой, и понимает: фига себе скорость, задумалась гора мыщцы. Это о чём говорит? О том, что тебя постырались побыстрее закрыть и в расход. Понимаю, другие суда ждут годами, потом этап ещё когда будет? Вот тут и же, но это всё в прошлом. Ты мне скажи, «Ты совсем места не узнаешь?» «Нет, хотя и родился в том поселке, куда мы ехали. Я здесь могу с завязанными глазами ходить». «Ну что, подглядывали?» Наташка заметно повеселела. «Надо больно!» — фыркнул я. «У меня в Москве такого добра на каждом углу». «Сейчас получишь по морде, а медведь добавит!» — зло крикнула Наташка. «Подросток, что с нее взять?» — Тогда это будет вооруженный разбой в составе группы, — парировал я, — с тяжкими телесными, между прочим. — Болтаете много! — проворчал, улыбаясь медведь. — Смотрите, вроде кто-то идет нам навстречу. Давайте-ка в машину! Усевшись на сиденье, медведь первым делом положил автомат на колени и стал вглядываться вперед. Движение прекратилось, но я тоже видел его. Тот, кто шел сейчас, лежал в высокой траве и ждал. Я медленно покатился вперед по дороге. Метров сто никого не было, и вдруг из травы в свете прожекторов мелькнула длинная тень. И тут же что-то с грохотом приземлилось на крышу. Тотчас с заднего сиденья раздался виск, оглушив нас с медведем. Я повернулся и слегка охренел». С крыши свишалось обезобразенное лицо, превратившееся уже в звериную морду. Он злобно глядел на Наташку и пытался разбить лапой стекло. Я ударил по тормозам, и этот кусок дерьма, перелетев в крышу, оказался под колёсами. Поджира с удовольствием и характерным треском переехала этого извращенца. Больше я машину не жалел, вдав в педаль газа с пробуксовкой на песке, поджира с хрустом, перемалывая монстра, вцепившегося в раздатку, понеслась дальше. Мама, опять завяжила Наташка, там ещё два таких же. Наташ, твою мать, ты что, овца тупая, разоралась и глушишь меня? Отстреливайся лучше. Она меня реально разозлила своими визгами. Не знаю, как этим ребятам, а мне уже поплохело. Не глядя, я кинул ей через спину пистолет. "Ты давай, завязывай сарт, подготовка и гром правильно говорит. Молчи, терпи. Мы тебе Одиссей, что ли? Хоть воск комушек заливай", пробурчал медведь и выставил стул из окна. Стрелять он все равно не мог, так как внедорожник скакал, как на Родео, озаряя своими прожекторами то небо, то землю. Эти твари бежали за нами километров пять, но все же не догнали машину. А я глядел на спидометр и тихо сходил с ума. «Кто это такие, что могут бежать пять километров со скоростью восемьдесят километров в час?» Остановившись через 2 км, я посмотрел на крышу. Металл был разодран, и похоже, что пятипалой лапой видны были отметины, когда монстр запрыгнул на крышу и тот сотрясающий удар, что он воткнул все пять пальцев в металл, пробив его насквозь. Если бы я не скинул его, то минуты через 3 он пробил бы крышу и вытащил нашу писклю наверх. Повезло тебе, Натаха. Он из машины чуть кабриолет не сделал, а из тебя Бифстекс осторожно ощупывал разорванный на полосы металл прапорщик. А ничего людей едят? А ты как думаешь, он что время хотел спросить у тебя? У меня вырвался нервный смешок. Блин, уж лучше с минтами постреляться, чем с этим ещё раз встретиться. Поехали быстрее, пока не нас не догнали, может и не встретимся. Видишь, следы свежие на дороге. Широкие какие-то и протектор странный, сказал я, вглядываясь в глину. Это БТР, обрадовался Медведь и посмотрел на мою пижаму. Но ты не бойся, если они не догадаются сами, что ты беглый, мы не скажем. Да, Наташ. Да, пусть живёт, но за овцу тупую от Ветти шабмылок И она стягнула меня по затннице какой-то штукой. Дальше ехали веселее. Я даже нашёл диск в бардачке с самоцветами и под песню Синей инеи мы мчались по полю. Поджироскрип пела, стонала, пытаясь что-то мне рассказать. Я знал, что ломаю её и просил потерпеть, называя ласточкой и умоляя не останавливаться. после тех двух бегунов за нами увязался целый пионерский отряд порой им даже удавалось приблизиться на десяток метров но под жерот творило чудеса уходя от погони так продолжалось ещё километров 20 после чего я увидел как замегала лампочка расхода топлива жатный опер плеснул в бак только на донышко проехали ты всего ничего Стараясь не привлекать внимания, Наташки незаметно толкнул медведя в бок и показал на приборный щиток. Медведь, увидев это, покачал головой, отстегнул магазин и посмотрел, сколько там осталось, взвесив его на ладони. Половина или даже меньше. Больше в караул не снаряжают, берегут пружину, пояснил он. "И у меня две обоймы тихо проговорил я. Твоему Каровым только запор пробить можно. И то, если представить к самой жопе, рассмеялся медведь. Пробовал, подмигнул ему я. Нет ещё. Короче, лампа это ещё километров 10. Если не уйдём от них, то всё, первого тебя им брошу, сказал медведь. Вот он меня бесит. Шутишь ведь? Шутишь на полном серьёзе? Ну тогда я сейчас развернусь, и будет у них ужин из трёх блюд. Хорош, шучу, конечно, что я изверг Наташку первую выкинем. И заржал. Ты похоже тронулся в своём монастыре, приятель. Там запросто такого наслушаешься. Зачем ты к нам людоеда подсадил? Вас бы он не тронул, в других камерах его бы самого сожрали. Тёплая у вас там компания была. Ещё какая на пенсии уже щёкнутыми уходили. Смотри, впереди огни. Почудилось, сказал я, вглядываясь в темноту, погасил люстру, проморгался, и правда, несколько ярких огней, говорили, что впереди есть люди. Может, у них таблетки от головы есть? Наташка прилипла между кретних сидений. Не помешает. А что у всех сразу болит? спросил Медведь. Я кивнул, и Наташка тоже. «И жажда! Я же уже литр воды выпил, а она не проходит!» — озадаченно оповедал я. «Отстали! Эти уроды пропали!» — Наташка теребила за плечо прапорщика. «Значит, знают, что им впереди кердык!» «Спаслись!» — выдохнул медведь. Через пару минут мы уже стояли около тяжелых ворот, отъезжающих в бок, как на зоне. По периметру тянулся бетонный высокий забор, на нас светило два прожектора. Медведь вышел из машины без оружия, поднял руки и медленно повернулся вокруг коси. Сверху хриплый голос крикнул: "Откуда такие красивые?" "С острова." "Ух ты, повезло вам, ладно, заезжайте." Стена ворот дёрнулась и со скрипом стала отъезжать влево. Я медленно заехал внутрь. Оценить точно размеры двора в темноте не представлялось возможным. Мужик, пустивший нас, показал мне, куда встать. Мы выбрались из машины и пошли за мужичком в двухэтажный дом старой постройки. Поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, мы прошли по пустынному коридору в дальний конец здания. Из-под одной двери пробивалась полоска света. Наш провожатый тихо стукнул в дверь три раза, потом еще два. «Заходи!» Мужик открыл перед нами дверь и махнул рукой заходить. Внутри было тепло, светло и чисто. Стол, несколько стульев, кожаный диван, холодильник и даже кофеварка. Неплохо они здесь устроились. На столе стояла большая трелка с мясными нарезками, хлеб, сыр. У меня потекли слюни. «Давайте знакомиться!» На встречу нам из-за стола потянулась молодая красивая женщина, не совсем миниатюрная, но близка к этому. Как раз мой размерчик, подумал я. Густые каштановые волосы заплетённые в косу, миловидное лицо с зелёными глазами, высокая тяжёлая грудь колыхалась в обтягивающей торс белой футболки, тонкая изящная рука с длинными пальцами, которую я с удовольствием пожал. В общем, девушка была под жарой, бодрой и с хорошей фигурой. Не знаю, чего здесь было больше. Или мой типаж, или то, что я уже месяц не видел женщину. Я влюбился. Сразу. Со мной так впервые. Женщин я перевидал уж, поверьте мне, на слово достаточно. Здесь же с первой минуты у меня возникла химия. Надеюсь, не только у меня. Михаил Петрович Лыков, прапорщик внутренних войск, прозвище Медведь, отчеканил ока громамышц. Наташа Дурахова, девчонка замялась глядя на стол. Да вы присаживайтесь, есть хотите? Конечно же, хотите. У нас всё просто по-домашнему. Чашки и сахар вон там на подносе. Кофеваркой умеете пользоваться? Наташка кивнула. Замечательно. Тогда наливай всем и мне тоже, без сахара. Так. А вы кто у нас? Громова Олег Иванович представился я. Вы, Олег Иванович, чего в пижаме разгуливаете? улыбнулась она. Не по погоде оделись. Ах, да, забыла. Меня зовут Вероника, знахарь поселения Пионерлагерь. Знахарь? Дичь какая-то, пробормотал я. Я тоже так думала, когда первый раз попала сюда, присмеялась Вероника. Ну вы сейчас всё поймёте. — Я прикажу, чтобы вам подыскали что-то менее вызывающее. — Это не пижама Вероника, а роба заключенного, осужденного на пожизненное. Чего уж там, врать с самого начала знакомства не стоит. — Так вы с островов? — Давненько оттуда никто не появлялся, — задумчиво сказала она. — И как вы... ну это, добрались? — На машине... За нами всю дорогу гнались какие-то wurdalaки, с полным ртом попыталась сказать Наташка. Больше никого там не осталось из живых. Нет, мы одни, кивнул медведь. Бутерброд он себе смастерил знатный, в половину булки, обложив его колбасой и залив майонезом, найденным в холодильнике. Чашку он себе выбрал тоже больше похожую на ведро. Так что вы хотели рассказать, Вероника? «Можно на «ты». У нас все просто. Постараюсь вкратце. Если что, разберетесь по ходу действия. Итак, наш мир мы называем Улей или Стикс». «Мир?» – изумилась Наташа. «Не перебивай». Вероника посмотрела на нее, как старшая сестра. «Да мир. Он состоит из кластеров или локаций, которые случайным образом попадают в Улей, а там всюду». Есть стабильные кластеры, их называют стабами. Это те, что не изменяются. И есть кластеры, уходящие периодически на перезагрузку, то есть кусок земли вместе с городом или остров с посёлком и тюрьмой каждый раз исчезает и появляется вновь, но уже с новыми людьми, даже не подозревающими о том, что их переместили в улей. Мы думаем, что кто-то берёт копии локаций или местностей и посылает сюда. Почему копий? Потому что люди бы на большой земле знали, что у них периодически пропадают целые города. В Улиже есть почти все большие города. Географические зоны, начиная с тундр и заканчивая тропиками, все говорят на одном языке. Вот мы добрались до самой жести. В момент переноса вы, наверное, ощутили кислый привкус. Так это кисляк, газ, возникающий при перемещении из заражающих людей. Да, заражающий. Возможно, это какой-то грибок или споры грибка, везде по-разному, но заражение происходит в течение не более суток. Подавляющее большинство людей превращается в монстров, которые пожирают друг друга. Вам несказанно повезло не только остаться иммунными к грибку, но и повезло унести оттуда ноги, иначе вас бы наверняка сейчас уже сожрали. Наташа поперхнулась, и медведь аккуратно постучал ей по спине. Оставшимся в живых необходимо в будущем принимать живчик. Это такой настой из алкоголя и э-э — Некоторых ингредиентов, о них позже. — У вас, наверное, уже раскалывается голова? — Ну, я так и думала. — Вот, Петя, по сто грамм. В сутки взрослому хватает двести грамм, а детей здесь и нет. — С сожалению, — сказала Вероника. — Чувствуете, как проходит голова? То — То-то же. Мы живем небольшими поселениями, хотя далеко отсюда есть и большие города. Да и еще... Со временем у выживших открываются сверхспособности, иногда прямо на второй день, но редко. Я знахарь. Я здесь уже 2 года, и это мой второй дар. Первый, только не смейтесь, я могу греть воду. Ой, покажи, загорелась Наташка. Ну, смотри. Она взяла у неё чашку с кофе и обхватила ладонями. Меньше, чем через полминуты, тёмная жидкость начала булькать. — Охренеть! — Наташа открыла рот от удивления. — А мы так тоже сможем? — Может, и лучше. Дары, мы их зовем, дары, а не сверхспособности, возникают спонтанно, и кто каким будет обладать, неизвестно. Но то, что он у вас будет, и, возможно, не один, — это точно. — Как узнать? — спросил медведь, доживав свою булку. — Для этого есть я, знахарь. Так получилось, что я сегодня дежурная. Видите, я всегда накрываю на стол. Неизвестно, когда появятся новые люди. Наш стаб славится своим гостеприимством, но есть и другие, опасные.